Глава шестая. Интересно получается. Я думал, что замашки изверга есть только у волка. А тут на тебе. Высокие дети не сдали экзамены не потому, что отлынивали от тренировок или уроков, а потому что жестче экзаменаторов только охотники, и то по причине, что там не сдача экзамена равносильно смерти. Сдаешь или умираешь, как бы жестоко это ни звучало, но это жизнь. А тут обнаруживается, что Сойка может посоревноваться даже со старым маком. «Лаврентий!» — раздается громкий крик Сойки. «Заходя в новое помещение, ты не подпитал доспех. Не сдал. И попробуй только сказать, что у тебя мало сил». «Почему? Он же был полон на девяносто девять процентов», — возмутился парнишка. «Но не на все сто. Ты не сдал», — повторила она. Назначаю тебе двенадцать уроков по строению доспехов и их использованию. Даже я охренел. Доспех парня и правда был практически полон, на было наплевать. Все было сделано не идеально, а значит, он умер. Так я учил своих людей, так учат они новое поколение. На самом деле кажется, что один процент — это мелочи. Но когда тебе не хватает именно его, и ты умираешь, то это не фигня. Однако ведь группа теряет одного человека, который может держать меч в руках, и тоже могут погибнуть, даже несмотря на то, что они сделали все идеально. «Кира, дура ты набитая, ты зачем стрелу подняла, а? Не сдала!» — снова орет Сойка, негодуя. Она явно воспринимает этот экзамен как настоящий бой, даже несмотря на то, что противники здесь мирные. Они питаются в основном падалью и нападают крайне редко на людей. Ту, которую звали Кирой, не стала спорить, а лишь молча опустила голову. Тоже обычная ошибка. Девушка посчитала, что боеприпасы не стоит растрачивать, и пошла забрать стрелу, которая не сломалась. Сигнальные стрелы часто остаются на месте, но поднимать их довольно глупо. Их задача — подсветить путь своей группе, и они расходники. Если хочешь сохранить ее, то попроси физика это сделать а не иди сама туда с луком. Если на тебя кто-то там выпрыгнет из-за кустов, то ты даже не успеешь достать свой меч, но это все мелочи. Очень все неоднозначно, ведь дети не чувствуют никакой угрозы, от того, и действуют в такой расслабленности. Самое опасное существо для них сейчас — это Сойка и я. Но она мне личина одного из гвардейцев, которого они никогда не видели. Я играю роль обычного статиста чтобы лично посмотреть, как они действуют в боевой обстановке. «Александр, она не очень старается, не суди их строго». Вдруг подошла она ко мне и стала заступаться за подростков. «Они просто не видят прямой угрозы, вот и тупят. Я уверена, что через несколько месяцев у них будет все в порядке». Хотя она и орет на них, но делает это из-за заботы о них. Кто бы и что ни говорил, но у Сойки очень доброе сердце. Я слышал историю, когда один гвардеец высмеял пацана, который на полигоне учился сражаться с макетом. Ну, как высмеял? Пошутил, что парень держит свое оружие, как беременный пингвин. Сойка об этом узнала и устроила показательный спарринг, в котором знатно поваляла его по земле, и обратила внимание, что держит оружие таким же самым хватом. И если ему это кажется смешным то он может обратиться к Бурбулису, ведь это одна из техник владения меча, которую тот передал для школы. Обычная ситуация. Взрослый мужчина совершил поступок, не подумав, как это может повлиять на подростка. Даже обидеть не хотел, а лишь повеселился. За что и поплатился. И за такой у нас, конечно, не увольняют, а лишь проводят разъяснительную работу. Ведь у каждого человека свой характер, и это нормально. Но эта история имела интересный конец. Через месяц примерно этот самый человек пришел к волку и попросил о переводе. Теперь он работает в школе Сойки учителем по физподготовке. «Знаешь, а ведь я знаю, в чем дело», — сказал я вдруг Сойке. «Да, их нужно больше гонять», — загорелись ее глаза решимостью превратить их жизнь в сплошные муки. «Нет». «И так не представляю» когда они умудряются спать. Все дело в том, что ты и остальные их слишком хорошо обучили». «Слишком?» Она не поняла, о чем я говорю. «А так бывает?» «Бывает. Они переросли слабых врагов, а других просто не видели, вот в чем проблема. И сейчас я ее решу». Ученики как раз доходили до кристалла, который нужно было разрушить, как в игру вмешался я. Не знаю, травмирую их или нет, но надеюсь на лучшее все же тренируют их, ой, как не слабо, и кровь они уже видели, как и смерть. Обучение проходит по такому же принципу, как мы тренировали легионеров в нашем ордене». «Там!» — вдруг крикнула Кира, указывая в сторону. На ее луке уже была сигнальная простая артефактная стрела. Она не думала, а просто выпустила ее в твердую скальную породу, и та там и осталась, мигая красным и показывая направление. Дальше за этой стрелой туда отправились и остальные. Две осветительные и одна боевая. Она еще не знала, что там двигалось, но уже решила убить это. Вот только кожу змеивидной сороконожки так просто не пробить. Она очень гибкая и быстрая, и просто увернулась от стрелы. А еще на ее теле есть броня. Тварь завыла противным голосом, от которого ушам становилось больно. «Гена, анализ!» — раздались команды ребят. «Тварь неопознанная, раньше таких не видели и не изучали», отвечает парень в круглых очках. Он делал все быстро и не стоял на одном месте, а двигался, как и нужно было. «На тваре есть панцирь, значит, атака в пасти в глаза, в ближний бой не вступаем». Довольно неплохо все было проделано, и я отметил этого паренька, на вид он обычный книжный червь, а на деле даже не дрогнул. «Стоять! Это опасный монстр!» — говорю я ребятам. И рывком выпрыгиваю вперед. «Сейчас я его убью!» Хоть я и бегу вперед, но слежу через шнырька, что они делают. «Идиот!» — дает услышать шнырька мне чей-то шепот с явным удивлением. А дальше я добегаю до твари и в один удар умираю. Она просто и без затеи ударила меня своим хвостом и отправила мою тушку в стену со всего размаха. Правда, наверное, лучше сказать «тушки». Ведь она разрезала меня практически на две половины. «Силен! Нужно морозить!» Даже не обратили внимания дети на мою смерть. А я себе спокойно лежу под иллюзией, изображая труп, и наблюдаю теперь за тем, как они сражаются с моей призванной тварью. Она, само собой, никого не убьет, но калечить ей разрешил, к слову. Мне понравилась их реакция, и идиотом меня назвали не просто так. Я специально это сделал, чтобы проверить, как они поступят. Никто не опустил свое оружие, как их и учили. В походах нельзя нарушать строй, будь ты хоть самым сильным. Все должно быть четко и по команде. Думаю, что они сейчас мысленно матерят меня последними словами. Ведь могут не сдать. Все же смерть — это плохо. «Отвлекаем ее внимание!» Снова действует правильно. «Я попробую проломить ей пластину на голове!» Выходит вперед крупный парень с большим молотом. В принципе, он в своем праве, доспех у него полный. «Нет!» — говорит ему командир этого похода. «Рисковать не будем. Она, может быть, не одна. Там над потолком есть скрытые ниши. Непонятно, сколько их может быть». Я хотел похлопать ему и сделал бы это, если бы не изображал труп. А еще мне хотелось покачать головой. Кажется, мы у детей украли детство. По-другому не понимаю, как они могли достичь такой вершины на своем уровне подготовки. В какой-то момент я даже перестал сдерживать тварь, и она заработала в полную силу, но сделать им ничего не смогла. Они грамотно держали ее на расстоянии. Кстати, они еще сразу заметили, что Сойка пропала. Это я попросил ее через шнерку, и сейчас мелкие тоже транслировал эту битву. Глядя на это все, девушка прослезилась. Она ими гордится, но, конечно, об этом им не скажет. Не должно быть никаких сантиментов. Они убивают и питают слабость, которая есть в каждом человеке. Сначала ты должен стать кем-то, а уже потом можешь позволить себе чувства. Когда моя сороконожная хрень сдохла, и группа стала осторожно подходить к ней, оглядывая ниши, то я вдруг встал, и это было ошибкой. Кира мгновенно выпустила в меня две стрелы, а затем закричала. «Киньте в него светлым шаром!» «Блин, а вот это жестоко!» Этот шар был артефактом, и начинка там была из светлой магии, которую так сильно не любят зомби и прочая нечисть. Впрочем, сразу два шара прилетело в меня и взорвались, а я, такой красивый и молодой, стою и улыбаюсь. «Блин, личим он, что ли, стал? Давайте я молодым попробую его жахнуть!» Снова вызвался парень, за что получил гневный взгляд командира. «Нет, отступаем, он нам не по зубам. Я поставлю барьер. Он даст нам немного времени, нужно найти учителя». И снова правильно все сделали. «Ну и что ты сейчас скажешь?» — заговорил я в пустоту. «Скажу, что мне понравилось», — выпрыгнула из темной ниши Сойка. «Ну, можно было и лучше». «Всегда есть куда стремиться», — снял я свою иллюзию и теперь перед подростками стоял я сам, личной персоной. «Поздравляю! Вы сдали экзамен и теперь вступаете во взрослую жизнь!» «Да ну нафиг!» — выругался парень с молотом. «Чуть-чуть господина он не ударил молотом. Некрасиво получилось!» Его слова развеяли неловкое и шокирующее молчание, и мы с Сойкой дружно заржали. Дальше было возвращение в усадьбу, где я мог отдохнуть, и должен сказать, что мое настроение просто на высоте. Мне понравился этот поход. Глядя на молодое подрастающее поколение, я понимаю, что у рода есть будущее, даже если однажды я тоже пропаду. Вопрос в другом. Выдержит ли мир то, во что я превращаю свой род? Сейчас уже была глубокая ночь, но спать мне совсем не хотелось. Было принято решение пойти и пожрать блинов и должен сказать, что это была чертовски правильная мысль. «Господин, тут еще малиновое варенье есть», услужливо подошла ко мне горничная, которая дежурила на кухне. «Благодарю», — вежливо сказал ей, продолжая жевать. Ничего не предвещало хоть что-то интересное. Обычная кухня, тишина, я и плены. Как вдруг дверь в кухню резко распахнулась, И сюда забежали сразу четыре девушки-оборотня. Все они явно спешили и даже не заметили меня. На нас что, напали? Что происходит? Не мог я понять, что за спешка. «Нападение?» — тихо спросил у них, чтобы не испугать. «Ой, господин!» — в один голос крикнули они. «Нет, конечно, просто молодой господин проголодался». Тут мне все стало ясно. И обидно. Вот за мной девушки в этом мире так не бегали, как с затохой. Один его маленький крик, и такие красавицы бегут, сломя голову, чтобы исполнять все его желания. Доел я свои блины и пошел в кабинет, в котором Анна оставила на моем столе дофига всяких документов. Но я проверю их завтра. Сейчас у меня есть работа, которую я очень долго откладывал, и, пожалуй, настало время достать, как говорят, консерву на белый день. Подошел к стене и отодвинул картину, за которой находился мой личный сейф. Один из многих. Вроде маленький, да и на вид совсем невзрачный. Но открыть его хрен кто сможет. Он столько стоит, что даже у алмазного не поднимется рука вот так запросто купить его. А все дело в железе, которое очень крепкое и редкое. С сейфа я достал маленькую папку, где хранились нужные мне сейчас вещи. Пара минут подготовки, и я сижу за столом, попивая свой кофе, который принес с собой и внимательно читая документы. «Сколько же времени я тебе откладывал?» — покачал я головой. «Но, кажется, пришло твое время. Надеюсь, ты меня не подведешь, и тебя не уничтожат в первом же бою». Дальше набирая Арнаутского, несмотря на то, что сейчас глубокая ночь. «Слушаю вас, господин!» — бодрый и свежий мужчина поднял трубку. «Чем могу помочь?» «Можешь». Спокойно говорю ему, разглядывая свою прелесть. «Приказываю активировать проект улей». «Ах, е... то есть... ого!» Услышал я удивление в его голосе. «Неужели уже пришло время? Вы же говорили, что пять-десять лет». Я усмехнулся. Говорил, народ встал на ноги раньше. «Госпожа Анна уже дала добро? Она выделила бюджет?» Прозвучал страшный вопрос, который я не хотел слышать. «Она его выделит, не сомневайся. Ну, или я захвачу какую-нибудь страну и вычищу всю ее казну». «Уверяю вас, господин», — он ухмыльнулся. «вам может не хватить денег, но я рад, что вживую вижу улей». «Увидишь, и не только его. Если все получится как надо, то нам нужно будет таких две штуки». Теперь уже Арнаутскому было не до смеха. — Мне нужно выпить. Через час я буду у вас. Я положил трубку и услышал шорох под диваном. — Ах ты, ленивая жопа! Я за хвост вытащил оттуда медоеда, который научился закрываться от сканирования, даже моего. Я понятия не имел, что он сейчас здесь находился. — И не стыдно тебе? Я держал медоеда за хвост и смотрел в его бесстыжие глаза. — А ведь я тебя искал. Затупок смиренно висел, задрав голову и молчал. Как обычно. «Инокентий!» — я окликнул няньку Антона Александровича, что бродил в коридоре, пока горничные кормили мелкого. «Не в службу, а в дружбу. Сойка сейчас в казармах молодежь с нашими разломщиками знакомит. Отнеси это ей, и пусть действует, как мы и договаривались». «Сделаю!» — кивнул Иннокентий. Взял Затупка за хвост и понес его Сойке. Интересно, после привязки второго меча насколько он станет умнее? Бухой дед. Карибские острова. Бухой дед разлегся на лежаке в шортах, на которых были желтые уточки. Но это не картинки. По нему и правда бегали маленькие пушистые уточки. Это была особенность данного заведения. Когда ты заказывал коктейль, то официант приносил тебе животное на выбор. Дед выбрал уточек. Любил он их и не один раз кормил в своей жизни. «Ваш коктейль и ваша уточка», — подошел к деду официант и поставил перед ним коктейль, а потом бережно положил животное на тело мужчины. «Должен вас предупредить, что уточки у нас уже закончились. Вы за неполный час закасали 32 коктейля. Вам принести кого-нибудь другого?» «Не стоит», — покачал головой дед, тяжело вздыхая. — Уточек достаточно. — Тогда мы не сможем принести вам ничего выпить, — пожимает плечами официант. — Правила наши вы хорошо знаете. — Знаю. А еще знаю, что человек, с которым у меня назначена встреча, уже прибыл. Скажи ему, что я готов его принять. Официант кивнул и ушел, а дед продолжал неподвижно лежать под палящим солнцем и гладить уточек которые смешно шлепали мокрыми лапками по нему. Гость не спешил. И подошел только через минут двадцать после сообщения официанта. «Ты совсем не спешил!» — хмыкнул Бух, когда ощутил присутствие человека рядом с собой. «А зачем мне спешить?» — хмыкнул ответ человек, который вышел из портала. «Это ты в гостях, а я у тебя дома». «Ну, ты пригласил меня сюда», — Нахмурился Бу. «Я жду объяснений». Мужчина заулыбался и присел рядом с мужчиной на шезлонг, который находился рядом. «Проблемы у тебя, старик, и большие», — веселье пропало из голоса мужчины. «Слишком много дел ты натворил, и слишком долго тебя прощали. Пришло время сделать свой выбор». «Думаешь?» — приоткрыл один глаз старик и серьезно взглянул на собеседника. «Уверен, ты убил Леопольда, и теперь за твоей головой начнется охота». «Но у тебя есть выбор. Он ведь есть у всех, правда?» «Не уверен, но я внимательно слушаю тебя. Хочу знать, чем будете грозить мне на этот раз». Мужчина улыбнулся, но в душе он не был настолько спокоен, насколько хотел показаться. Хотя этот контактный бар и был местом встреч для многих личностей, которые давно переросли этот мир, и правилами запрещалось здесь устраивать любые разборки, как и вредить животным, но что творилось в голове у старика, ему сложно понять. Он был из тех, кого проще убить, чем понять, если бы не было так тяжело это сделать. «Смертью!» — пожимает тот плечами, а сам глазами ищет официанта, а затем щелкает пальцами. «Мне виски с колой! «Да, и принеси мне королевскую кобру». В этом месте можно было найти любое животное, будь это хоть красная панда или любой другой вид из Красной книги. Тот, кто основал это место, очень любит животных и полагал, что они помогают мягче проводить переговоры, успокаивают и снимают агрессию. К слову, это было неудивительно, если знать историю этого человека и знать, что его даром был дар друида. «Если твоя змея попытается сожрать моих утят, то я откручу голову не ей, а тебе», — серьезно вдруг сказал старик. «А змею засунул в носок и отвезу в одно интересное место, где ее обоссут». Мужчина не был слабаком или трусом, но угрозу оценил и понял, что его ход не удался. Ему было известно, что старик просто так сотрясать воздух не будет. «Не сожрет», — уверенно кивнул он. «Но мы отошли от темы. Сря ты убил одного из нас. Совет в гневе. И даже пенсионеры пробудились и требуют наказать тебя. Ты уже мог сам это почувствовать. У тебя не было проблем по дороге сюда?» «Были?» Снова серьезный кивок. «Убил одного идиота, который попытался утопить мою яхту». Улыбка сползла с лица незнакомца. «Кого?» «Не знаю». Но дар у него — управление водой. Он был слабым. Не думал, что ваше сообщество опустится до таких слабаков. — Хмыкнул дед и достал из пространственного кольца бутылку розовенькой и с наслаждением отхлебнул из нее. — Твою ж! — выругался мужчина. — Если ты убил Орфея, то, пожалуй, еще сильнее усугубишь свое положение. — Хоть персе, хоть Орфея! — улыбнулся бух. Каждый раз одна и та же история. Вы лезете ко мне, я вас убиваю, и вы сообщаете мне, что прощаете. Давай я грохну еще десяток ваших людей, и вы сразу меня простите». «Не в этот раз», — сжал зубы человек, которому было неприятно услышать о смерти своих людей. Глава в этот раз не наложила вето на пробуждение. Атлантида пробудилась и собирается заявить о себе. «Это многое объясняет». Сделал еще два больших глотка старик. Потому Леопорт нацелился на мою дочь. Не знаю. Я не занимался тем делом, но могу предположить, что да. Но теперь будет все хуже. За нее взялся Купидон, а ты его знаешь. Если он подарит ей хоть один поцелуй, она навечно будет влюблена в него. Если, мыкнул старик и снова приложился к бутылке. А если я всех вас перебью? «А сможешь?» — это для мужчины настолько смешно прозвучало, что даже подняло настроение. «Кому, как не тебе, знать, что такое Атлантида и ее возможности?» «Знаю. И потому не вступлю в ваши ряды. Это мой окончательный ответ!» Человек сжал кулаки и попытался успокоиться. Он проклинал тех, кто отправил его на переговоры с этим упрямым стариком, но выбора не было. Они стояли выше, чем он в иерархии сообщества. «Я могу тебя как-нибудь переубедить?» — произвел он новую попытку. «Все, кто связан с тобой кровью, будут убиты. Ты же знаешь, что даже императоры не хотят против нас идти. В этот раз не только кровные умрут, но даже те, кто просто тебя знают. Например, один барон, который лет через сто имеет шанс к нам присоединиться. Что скажешь на это?» Бухой дед улыбнулся и заржал. Скажу, что Атланты будут обоссаны, если приблизиться к этому барону с дурными намерениями. Да? Появился в глазах у мужчины огонек Азарта. Будешь так же уверен, если узнаешь, что двойка наших уже отправилась в плавание. Уверен. И знаешь, что еще добавлю? А ты подал мне хорошую идею, поднялся он на ноги и распрямил свою спину. Я, кажется, придумал, как поступлю, чтобы удивить Атлантов. Да? «Удивишь?» — не мог поверить он в то, что услышал. Ему было непонятно, как человек такого ума и силы скатился так низко. Он ведь прекрасно знает, на что способны атланты. Он знает лично старейшин, хоть и не всех. Он... он был живой легендой, но теперь в его словах звучит столько сумасшествия. Ему предложили простой выбор — жизнь или смерть всего дорогого и любимого а он продолжает оставаться пофигистом, словно и не заботит его ничего. А ведь раньше его не трогали. Но теперь планы Атлантиды поменялись, они выходят из тени. «Открой мне портал!» Из раздумий его вывел голос старика. «Я не подумаю, ты не...» Хотел он что-то еще добавить, но вдруг наткнулся на горящий взгляд старика и его зловещую улыбку. А когда он так улыбается, это действительно страшно. «Не могу...» «Правила!» — начал мямлить человек, но длилось это недолго. «Куда?» — вдруг сдался он, понимая, что сейчас его жизнь висит буквально на волоске. «Иркутск! Пора возвращаться домой!»